Прораб вызвал меня в коптерку. Я обрадовался, потому что здесь на площадке был дикий холод, хотя только-только наступил конец октября. Похоже, не сегодня-завтра выпадет снег. Я почему-то очень надеялся, что он скажет мне, когда приступать к новой работе, которая наклевывалась через несколько недель, притом в помещении. «Фрэнки, хочешь кофе?» С удовольствием откликнулся я, чувствуя, что тон его не предвещает ничего хорошего, и никакая работа мне не светит. Уж в таких делах я поднаторел. Нет, пожалуй, не хочу кофе. Ты же знаешь, Фрэнки, что не я здесь решаю. Мэл, выкладывай все как есть, ладно? Будет для меня работа или нет? Боюсь, что нет, Фрэнки. А в чем дело? Слишком много черных на стройке. Да что ты, просто подрядчик сокращает число рабочих мест. Он набрал чересчур много людей. Все ясно. Когда мы, вернее, я заканчиваю здесь? Через две недели. А то, что я вкалывал как черт, каждый день оставался сверхурочно, не пропустил ни дня, ни разу не опоздал, надеясь остаться у вас навсегда... Это не имеет значения? — Фрэнки, ты один из наших лучших рабочих, но это не мое решение. Я поднялся и вышел. Надел свои рабочие перчатки и отыскал свой завтрак. — Куда ты? — услышал я его голос. — Домой. — И катитесь вы все? Первым делом я направился в отделение «Союза» и выложил все, что случилось. Они сказали, что меня не уволили, но мой поступок называется самовольным уходом. «Что у вас есть?» — спросил я. «В данный момент ничего, не теряй с нами связи». «Этот профсоюзный деятель такой же расист, как они все, белые всегда заодно. Даже непонятно, за каким чертом я потащился сюда». А в общем, какое это имеет значение, мне все равно надо мало с передохнуть. И я потопал домой. Дома было чертовски холодно, но это Нью-Йорк. Отопительная система в руках хозяина. Мне не терпелось с кем-нибудь полаяться. Так почему бы не с солом? Спустившись вниз, я постучался к нему. Входите, откликнулся он. Когда я переступил порог, мне в нос ударил такой спертый воздух, что можно было за милую душу окочуриться. Эти дерьмовые сигары, старая рухлядь, которую Сол называет антиквариатом, три покалеченные кошки и пара неописуемых шавок, которых он называет собаками, да и сам Сол, не мывшийся, наверное, черт знает сколько, «Нет уж, увольте!» «Нет, я лучше здесь постою», — сказал я, стоя на пороге и не закрывая дверь. «А нельзя ли прибавить тепла?» «А тебе кажется, что холодновато?» «Такая потрясающая погода! На дворе еще осень, Фрэнклин!» «Послушайте, Сол, за те деньги, что мы вам платим, можно получше топить». На улице вот-вот Мороза ударит. Какого черта? Полегче, Фрэнклин. Вы собираетесь топить? Если о чем-то просишь, говори полюбезнее. Сол потянулся за своей палкой. Повернувшись, я пошел наверх. Тут мне попалась на глаза одна из его кошек с гноящимися глазами и на трех ногах. Меня так и подмывало пнуть ее ногой, но я удержался и перешагнул через нее. Поднявшись, я наполнил кофейник, но не успел он зашуметь, как я понял, что кофе дрянь, и выключил его. Достав из шкафчика бутылку Джека Дэниела, я плеснул себе хорошую дозу. Теперь, пожалуй, придется каждый божий день наведываться в этот проклятый союз, пока они не подыщут мне работенку. Надо заскочить и в конторы. Вот завал так завал. Самое неподходящее время, чтобы вылететь с работы. Через пару месяцев у меня на руках будет малыш. На носу Рождество, а мои мальчишки ждут, не дождутся своего папашу Санта-Клауса. А еще развод впереди. И Зори все это придется выкладывать. Я почувствовал, что меня кто-то толкает. «Что-что-что?» — вскинулся я, не сразу сообразив, где нахожусь. Потом понял. — Фрэнклин, что случилось? Почему ты дома в такую рань? Я попытался собраться с мыслями, но в голове будто отбойный молоток стучал. А рот точно ватый набит. Я молчал. «Фрэнклин — Фрэнклин! Зора повернулась и пошла в противоположный угол гостиной. Ну и слава богу! Так мне хоть не надо смотреть на нее. Живот у Зора стал как гора. Но все же это она, как ни крути, а в животе у нее мой ребенок. что ты мне не по себе. Ты просто пьян. Не без того. А что за причина? С работы вышибли. Но ведь профсоюз поможет тебе? Я ходил туда. Ну? Да ничего. Насколько я помню, это была одна из причин, по которой ты вступил в него». Я никогда не говорил, что Союз гарантирует работу. Знаю, но ты считал, что так будет легче. Я говорил только, что они гарантируют оплату по профсоюзным нормам и кое-какие льготы. Но разве они не помогают найти работу? Помогают, если ты не черный. Не начинай, пожалуйста, старую песню, Фрэнклин. Это вечное твое оправдание. Не учи меня жить. Я сейчас не в таком состоянии. Обед готов? Ты уже, кажется, набрался. Зора подняла пустую бутылку. Ничего себе, не может быть, чтобы я выкачил целую бутылку. Но, похоже, так оно и есть. Послушай, беби я себя отвратно чувствую. Меня турнули с работы, и целый день я ничего не ел. Не могла бы ты что-нибудь приготовить? Мне надо привести в порядок голову, тогда и поговорим. Зора молча пошла наверх, вернулась в моей саратокской майке, также молча отправилась на кухню и открыла холодильник. Достав пластиковый пакет с печенкой, она бросила ее на разделочную доску. Потом открыла коробку с рисом, поставила кастрюльку с водой на огонь и возилась там, пока все не приготовила. «Спасибо, дорогая». Я направился было к ней, чтобы чмокнуть ее в щеку, но она отвернулась. «Готово». Бросила она, села на диван и врубила телек. «Значит, она вне себя. Я в ауте. Все идет своим чередом. Я уже окончал есть, когда зазвонил телефон. Зора не двинулась с места». Телефон звонил и звонил, и, наконец, я не выдержал. — Ты что, не хочешь отвечать? Это же наверняка тебя. — Ты тоже здесь живешь. Можешь подойти. Пришлось поднять трубку. — Слушаю, — сказал я. Это был ее педик, с которым она иногда треплется по телефону, Элли, тот, которого я сначала считал ее любовником. — Это твой давний дружок, — крикнул я. Глаза ее вспыхнули, и она вырвала у меня из рук трубку. Я пошел в ванную и открыл горячую воду. Мне надо было согреться. Я вылез из ванной около девяти. Чувствовал я себя все еще паршиво. Зоры в гостиной не было. Она, наверное, в постели. Я поднялся наверх, еле волоча ноги, и все еще не придя в себя. Печенка с рисом, конечно, сделали свое дело. Но чтобы прошло опьянение, нужно время. Как я и думал, она лежала под одеялом. — Что тебе сказал этот педик? Ему тоже поиграть хочется? — Ради бога, отстань, Фрэнклин. — Так чего ему надо? — А тебе-то что? — Он давно уже не звонил. А сейчас что, приспичило? — Реджинальд болен. — Ну и что с того? Ты бываешь на редкость бесчувственным. Но так что с ним? Подцепил болезнь пидоров? Спит, что ли? Нет, у него опоясывающий лишай. Это еще что такое? Новая болезнь голубых? Нет, сказала Зора. Какое-то нервное заболевание. Все тело покрывается сыпью. Это может случиться с каждым. Ну, а при чем тут ты? При том, что у него это может затянуться месяца на три. Или решил предупредить меня, поскольку я могла захотеть возобновить занятия. Где же это он подцепил? Я же говорю, что это нервное заболевание, сопровождающееся сыпью. оно ну -но, но эти гомики трахают все, что попало. За это Бог и наказывает их. Член дан мужчине, чтобы совать его между ног женщине, а не мужику в задницу. Фрэнклин, это тебя Бог может наказать за твой поганый язык. На всем белом свете ты жалеешь только одного человека, себя самого, не так ли? Ах, вот оно что! Теперь ты решила повесить на меня всех собак? Спасибо. Зора отбросила одеяло и села на кровати. — Куда это ты? — Буду спать внизу, на диване. Мне это все опротивило. — Я не хочу, чтобы ты спала на диване. Ты мне здесь нужна. — Мне нужна, мне нужна. Можно подумать, на тебе Свет клином сошелся. Фрэнклину нужно то, Фрэнклину нужно все. Кругом один Фрэнклин. Да занимайся сам с собой любовью. Надоело мне заниматься такой любовью. Это ж сущий позор, когда у тебя есть женщина, а ты дрочишь свой член. К тому же я и не упоминал о траханье. Я сказал только, что ты мне нужна. — Так я же понимаю, что это значит. Если будешь спать на диване, я тоже туда приду. — Да отвяжешься ли ты когда-нибудь? «Мне больно, беби очень больно. Неужели ты не видишь?» «Я вижу, что ты пил целый день, что тебя выгнали с работы, что ты опять жалеешь одного себя, и что все это мне осточертело. Во всяком случае, на сегодня с меня хватит». Но так и выметайся вниз со своей толстой задницей, вали, уматывай отсюда. Чтоб духа твоего здесь не было, ты мне не нужна». Зора ушла, и я слышал, как она вытащила одеяло из стенного шкафа. Я готов был спустить ее с лестницы, но сдержался, и, завалившись на кровать, врубил телевизор. Я попробовал вытащить Тарзана, но он сегодня был явно безнадежен. Как я ни старался, он не вставал, и я, наконец, заснул. Я проснулся от того, что гремел телевизор. День был в разгаре. Голова моя стала чуть лучше, но еще побаливала. Встав с постели, я спустился вниз. Кофе не пахло. Дом будто вымер. На диване не было даже одеяла. Зора, видно, давно ушла. На часах было начало десятого. Ничего себе! Я быстро принял душ и побежал в профсоюз. Там уже пели по-другому. Не звоните нам, мы сами вам позвоним. Я подался к мечте, но ее и след простыл. Контора была закрыта. Что за чертовщина? Что-то тут не так. День был потерян, и я решил хотя бы разузнать, что к чему. Придя на стройку, я отыскал Мэла. — Ты что пришел, Фрэнки? — спросил Мэл. Послушай, я, наверное, погорячился, но мне хотелось бы понять, что происходит. Можешь честно сказать, почему меня все-таки не берут на новую работу? Все так, как я тебе говорил. Всплыло много всякого дерьма и запахло тюрьмой. Тюрьмой? Обвинительный акт. А наша организация к чему причастна? «Да что, газеты не читаешь?» «Да вообще-то не читал последние дни. Скажи, ради бога, что это за дела?» «Ну так вот, власти пронюхали, что от ваших так называемых организаций по трудоустройству, всяких меньшинств, откупались деньгами, чтобы не брать вас на работу, вот и все». «Да ты не смеешься? Кендрикс брал взятки?» Может, сам у него спросишь? Да я только оттуда, там закрыто. Мог бы и сообразить. Ну ладно, мне надо работать. Ты себе что-нибудь подыскал? Нет еще. Теперь это будет нелегко, поверь мне. А ты тоже берешь? Нет. Но могу дать тебе сотню баксов. За что? Чтоб дома сидел. Покажи. Мел вытащил из кармана сто долларовую бумажку и протянул мне. Я посмотрел на него, потом на баксы, повернулся и пошел прочь.